Глава вторая. Алена. Тянемся, тянемся, глубокий вдох и выдыхаем. Одна, вторая рука. Я хлопнула в ладоши. Всем спасибо, жду на следующей тренировке. Я попрощалась с группой и перевела дух. У меня целых пять минут перерыва. Еще два часа здесь, потом в клуб, но хотя бы не с детьми. С ними, ох, как сложно. Столько ментальных сил уходило. На стрип-пластике я отдыхала. Потом растяжка, и можно будет немного посидеть. У нас один хореограф заболел, другой в отпуске. Как итог, на меня повесили дополнительные часы. Я работала с подростками и женщинами. Теперь и малышковые группы за мной. С двух часов дня до десяти пахала. Но я не против. Дочка в садик пошла, а за него нужно платить. «Мам, привет, вы как? Ложитесь уже?» «Начало девятого, пора бы спать». «Покушали, искупались. Сейчас Катюша мультик смотрит. А ты сегодня во сколько?» Я вздохнула, кивнув входящим в зал. «Долго я, долго. Поздно, мам. До двух. Поцелуй за меня, Катю. К сожалению, у меня было совсем мало времени, чтобы быть хорошей мамой своей девочки. Кому-то из нашего девичьего трио нужно работать. Так вышло, что бремя добытчика... Легло на меня. У меня прекрасная мама, которая помогала с ребенком. Слишком молодая, всего 43, чтобы называться бабушкой, но, видимо, на роду у нас написано рожать в 20 лет. Так же, как и воспитывать в одиночку. Я своего отца не знала. Мама по первой сказками кормила. А когда я сама начала понимать, что к чему, то с расспросами больше не приставала. «Так бывает». Это выражение для меня приобрело вполне конкретное определение. Знакомое. Моя дочь тоже не успела познакомиться со своим папой. Он погиб, разбился на машине. Любил гонять без правил и ограничений. Семён Разин в принципе их не признавал, за что и поплатился. Сожалела ли я, что моя дочь осталась без отца? С учетом наших отношений — нет. Но чисто по-человечески, жаль его, молодой совсем был. Так бывает. Что-то такое скажу своей дочери, когда придёт время. «Всем добрый вечер! Становимся на разминку!» Закончила в десять вечера. Приняла душ, переоделась, сделала макияж. По сравнению с дневной нагрузкой, клуб — мелочи. Моя зона ответственности — официанты, чтобы гости были с полными бокалами, а столики вовремя убраны. Единственный минус — заканчивала поздно, без сил просто. Ничего, подкоплю ещё и уйду. Эти деньги нужны мне, в планах открыть свою студию танцев, но пока это только мечты. «Опаздывайте, Алёна Владимировна!» — добродушно попенял один из наших барменов. «Работай!» — улыбнулась в ответ. «У гостей пустые стаканы!» Я прошла к изящной стойке, за которой стояла, и даже иногда удавалось посидеть, и натянула любезную улыбку. «У нас уже неделю ходил слух, что Ярослав Игоревич приедет». Поэтому все должны быть в боевой готовности. Некоторые думали, что у нас с ним особые отношения. В каком-то смысле это правда. Он старший брат Семёна, от которого по молодости не хватило мозгов держаться подальше. Родной дядя моей Катюши. Он предлагал мне деньги на содержание племянницы, но я отказалась. Жизнь приучила, что от мужчин не стоит ждать альтруизма и добрых дел просто так. Они всегда что-то требуют взамен. Я не хотела связываться еще с одним Разиным, но ну и грубо отмахнуться от него не могла. Не тот человек. Сошлись на моей работе у него за очень приличные деньги. Племянницей Ярослав интересовался весьма опосредованно, слишком занят был, но подарки передавал. Я была бы не против, если бы вообще забыл о нас. Такие мужчины пугали меня больше, чем открытые агрессоры. «От последних знаешь, что ожидать». А такие, как разин старший, сегодня улыбались, а завтра, без сожаления, голову отрывали. Привет, дорогая. Ко мне подошла Лика, танцовщица. В быту она Людмила, но для пилона это не слишком звучно. Твой красавчик пришел, видела? Он не мой. Шикнула и бросила короткий взгляд на вип-столик. Последние два месяца он приходил через день и садился так, чтобы видеть меня. Это мне не нравилось. На типичного поклонника женской красоты не походил, хотя и улыбался так, что девчонки пещели от восторга, доставая из трусиков купюры. Но глаза оставались холодными, а взгляд расчётливым и циничным. Он ни разу не заговорил со мной или ещё как-то проявил внимание, только смотрел. Это беспокоило и пугало. «Если таким что-то нужно от тебя, то ничего хорошего не жди. Сожрёт и не подавится». О, смотри! Через час Лика снова подошла. То есть как красавчику твоему подвалить решила? Я не стала поправлять, что мужчина совсем не мой, а молча вышла. Домой позвоню. Мама скинула СМС. Что случилось с Катюшей? Нет, все хорошо. Дочь сказать хотела. Молоко закончилось и каша рисовая, э, та, которая хлопьями. Я закатила глаза, но вслух ничего не сказала. Я полностью доверяла дочь матери. Но в некоторых вопросах она настолько инфантильна и неподготовлена, что руки опускались. Конечно, мне ночью легче сходить за покупками, мага. Хорошо, мам, заеду в круглосуточный. Иногда я чувствовала себя старше, чем она. Это мне нужно заботиться о них обеих. Мама всегда была женщиной, которой нужна мужская опека. Но в любви ей категорически не везло. Я рано поняла, что нужно быть взрослой, нужно уметь рассчитывать только на себя и нести ответственность, и за мать тоже. Но главным для меня все же была ее беззаговорочная поддержка. Когда пришла к матери в слезах и рассказала о беременности: что аборт грозит бесплодием, что жить не хочу, потому что отец этого ребенка. после всего, что он сделал, мама приняла и поддержала ни слова упрека. Она взяла на себя заботу о внучке а я ушла на заочное и начала работать. Мы трое, все, что есть друг у друга. «Красавица, вам не холодно?» «Боже, очередной тупой подкат. Мужчины вне зависимости от финансового положения делились в основе своей на две категории. Те, кто знакомился глуповато, и те, кто брал агрессии. Это неплохо и нехорошо, просто так есть». Я обернулась, когда меня приобняли за телью. Хотела отшить, надо бы мягко, но хотелось грубо. Но все пошло по иному сценарию. Стоило увидеть, кто передо мной. Тот самый он. Мужчина, который смотрел. Мне не нравилось, что было в его глазах. Презрение и похоть. И, возможно, удивление. Даже не знаю, с чем связаны. «Не играй с огнем, дикарка». Процедил сквозь зубы и отшатнулся с таким видом, словно это я караулила его и заигрывала. Он ушел, а я еще долго стояла, обнимая себя за плечи. Мне всегда казалось, что интуиция меня не подводит. Вот сейчас вопило, что это знакомство мне аукнется. Домой вернулась около трех часов утра. Было тихо. Тот самый час волка, когда те, кто в безопасности крепко спали, а те, кто охотится в ночи, делали свое дело. Были еще жертвы, но они нигде и никогда не чувствовали себя в безопасности. Разобрала пакеты и тихонько прошла через гостиную, стараясь не разбудить маму. У нас небольшая двушка на западе Москвы. Дом старый, но приличный. Не слышно, как соседи шоркали, и на том спасибо. Правда, сейчас каждый шаг отдавался гулким эхом. Тихо приоткрыла дверь спальни и проскользнула внутрь. Катюша сладко спала в кроватке, приставленной к моей постели. Я осторожно поцеловала ее в пухлую щечку, темные волосы погладила. Дочь была похожа на меня, а я на маму. Слышала, что, есть поверье, девочка, похожая на мать, несчастной будет. Я уже ощутила это на себе. А мне всего лишь 23. Для своей малышки не хотела такого. В лепешку расшибусь, а сломаю эту порочную тенденцию. Вытерла одинокую горькую слезинку. Я так любила свою девочку, хотя ненавидела ее отца. Несмотря ни на что любила, но все чаще чувствовала себя плохой матерью. Не я с ней, когда засыпала, болела или рисовала очередную забавную абстракцию. Я плохая мать, которая очень хочет стать хорошей. Я забирала у дочери свое время, чтобы дать все необходимое и даже больше. Чтобы ни в чем не нуждалась, не чувствовала себя хуже других. Чтобы не думала, будь у нее папа, мы жили бы лучше, у моего ребенка все будет, все, чего не было у меня. Еще неделю я прожила спокойно. На работе все стабильно, впереди лето, и я очень рассчитывала на отпуск у моря. Того мужчину, которого про себя называла просто он, больше не видела. И слава Богу! Под его взглядом слишком противоречивые эмоции одолевали. Катюша, на горшок окупаться, крикнула дочери. У меня сегодня были свободные два часа перед сменой в клубе. Можно было провести время дома. Мам, я деньги тебе на карту скинула. Завтра поедете в торговый центр, посмотрите новые босоножки на лето, шорты, майки. Я уложила дочь и собралась на работу. Доехала на такси. Все было как обычно. Гости отдыхали. В основном влиятельные и обеспеченные мужчины. Редко, когда заходили залетные прокутить зарплату. Меньше всего ожидала, что в этом месте может произойти что-то подобное. Здравствуйте. Ко мне подошел мужчина, совершенно непримечательный. У нас есть к вам пара вопросов и предъявил удостоверение. Ко мне? Сглотнула нервно. Силовикам я доверяла примерно так же, как бандитам. Там сущность одна, и к Ярославу Игоревичу Разину, естественно. Знаете такого? Ответить не успела. Вздрогнула от неожиданности и ошеломленно распахнула глаза. Вырвались мужчины в камуфляже с автоматами и грозными взглядами. Крики, вопли, звон разбитого стекла. Я не шелохнулась, сделанным спокойствием, наблюдая, как укладывали на пол гостей и персонал. В зал вошли еще люди. Перед ними Омоновцы расступились я шумно выдохнула синий мундир звезды на погонах жесткий взгляд на породистом лице это был он генеральная прокуратура показал корочку и кивнул рядом стоящему мужчине в отделение ее всё кажется мое время жить по прежнему вышло